Мысли о том, что Милена имела в виду совершенно конкретные вещи, когда говорила свою сакраментальную фразу, не дает мне покоя. Но обсадить с Орловским, верны ли мои предположения, у меня нет ни единого шанса, мешает наличие камер. По правде говоря, внутри меня такой пожар злости возмущения, что, кажется, от меня способен воспламениться даже жгучий перец. Нет, я, конечно, понимала сразу, что цапля имеет самое непосредственное отношение к этому проекту, но услышать то, что она произнесла, и осознать, насколько хрупкими и призрачными были наши шансы на победу все это время, не самая приятная вещь на свете. Похоже, тут все ясно. Подмигнув мне, постановляет Андрей, проверяя утку Конфи. «Это мы еще посмотрим», — в голос отвечая ему, — и в этот момент чувствую облегчение. Я знаю это выражение лица Орловского, знаю досконально с самого детства. Оно обычно появляется у него, когда что-то разочаровало его настолько, что скрывать эмоции нет сил. Но сейчас разочарование направлено на вполне конкретного человека, и это, как вы понимаете, не я. Снова ощущение такое, что мы с Орловским сблизились, и что не было этих жутких дней недопонимания». «Давай, маленькая, сделаем им фантастическое косоле с конфи!» Идёт, Залихватский говорит Андрей. «И мы полностью сосредотачиваемся на работе».